Глава двадцать восьмая Руслан в глаза Сергею посмотрел. Трезвый. И правда, только нервничает сильно. И не просто ему эта ремиссия сейчас даётся. Сноровка уже явно не к чёрту. Пропил всё за пару лет. Ты не дёргайся и палец с курка убери. Не нервничай, Новиков, не надо. Будет, как ты сказал. Я знаю, что будет, как я сказал. Потому что, как говорил ты, уже было. Руслан усмехнулся, осматривая соперника с ног до головы. Несколько стволов и лимонок, рация на поясе, вооружён до зубов. Реально готовился. Только кто крышует этого воина-одиночку? Неужели и правда менты? Тогда трижды недооценил. Да и Оксана никогда не рассказывала, что у него связи есть. Неплохо подготовился. Завербовали или добровольцем на благо Родины? Не твоё дело. Хочу своё вернуть. А без тебя я бы отсюда не вытащил. Менты б на хрен испортили. Верно, без меня бы не вытащил. Видишь, как у нас с тобой много общего, Серёга. Это ж наше с тобой дело. Остальные ни при чём. Мне маякнуть надо, что всё чисто, чтоб снаружи охрану сняли. Маякни. Я сейчас сотовый достану, ты только не нервничай. Я сам достану, стоит, где стоишь. Руслан поднял руки вверх, а Сергей подошёл вплотную, глядя в глаза бешеному таким же безумным взглядом. «Сам, видать, на пределе, и курок нажать хочет, аж скулы сводит. Неужели тоже о детях подумал? Или боится?» «Где сотовый?» «В кармане, в правом». «Ты не дёргайся, бешеный. Здесь дети, и им не обязательно проснуться от выстрела, которым я вышибаю тебе мозги. Им не обязательно вообще знать, что мы с тобой готовы вышибить друг другу мозги». Они достаточно уже здесь наслушались и насмотрелись». Сергей подал Руслану сотовой, и тот одним нажатием отправил смску В ту же секунду раздались выстрелы, почти одновременно. Завыла сигнализация, завертелся прожектор. А мужчины смотрели друг другу в глаза, не обращая внимания на хаос снаружи. «Своим скажи, пусть сюда никто не поднимается». «Никто и не поднимется. Я возьму детей и спущу вниз». Сергей едва заметно кивнул и, не опуская оружие, отошёл в сторону. «Я буду держать тебя на прицеле. Одно неверное движение и пристрелю. А потом перестреляю твоих братков, сколько смогу и успею. А успею достаточно, можешь мне поверить». Тс, спокойно, Серёжа, не нервничай. Мы же договорились, да? Я отдам детей и вернусь, и мы поговорим. Ты осторожней со стволом, не пальни ненароком. Оружие давно в руках не держал, да? Не твоё дело». «Да похрен мне, лишь бы сдуру на курок не нажал. Руки хоть не потные». «Время идёт, давай. Хватит болтать». Руслан, медленно ступая, подошёл к железной кровати с полосатым матрасом, поднял на руки Ваню и увидел, как Новиков дёрнулся. несы ссы, я не тварь. Здесь нет твоего и моего ребёнка. Здесь мои дети. Оба. Дай пройти». Вынес мальчик, лихорадочно думая о том, что подстрелить Сергея не выйдет. Это подвергнуть детей риску. Тот всё продумал заранее. Знал, что Руслан не станет с ним ввязываться в драку при Ване с Русей. На лестнице уже ждал Макс и тут же вскинул руку со стволом. Потом медленно опустил. Ну что там? Долго так? Наши ментовские машины засекли в нескольких километрах. Судя по всему, сюда мчат. Кто-то вызвал уже. Там пару наших полегли. Ахмедовских всех тварей перестреляли. Братская могила теперь по периметру здания. Глаза зверя блеснули азартом и удовольствием. Руслан молча подал Максу Ваню. «Спускай его вниз, передавай Андрею. Я сейчас младшую вынесу». «А сам чего не спускаешься?» — крикнул вслед Макс. «Потому что я ему башку разнесу, а потом вам всем здесь, со снайперской, и взорву нахер этот склад». Макс присвистнул, разглядывая в оконном проёме силуэт Сергея. «А это что за хрень? Откуда взялась?» «Уноси Ваню, зверь. Я сейчас Руслану вынесу и валить отсюда. А ты?» «А у нас с ним свои счёты». У Сергея на поясе затарахтела рация. «Ты как там? Мы будем у тебя минут через десять. Держись там». Макс усмехнулся, но не весело, а с раздражением. «Даже так? Круто. Походу, ты бешеный в полной заднице. Откуда взялась эта мразь? Ждал, — говорит нас здесь. Думаешь, правда ментов вызвал или блефует? Не блефуют, они его крышуют. Думаю, у лишакова работал под прикрытием». «Всё, уходите, Макс. Я с ним сам разберусь, когда дети в безопасности будут. Он здесь всё взрывчаткой обложил». Зверь вынул сотовый и набрал афгана, поглядывая на окно, в котором виднелся Сергей с пистолетом в вытянутой руке. «У нас тут засада. Менты окружают. Какой-то ублюдок бешеного на прицеле держит. Сказал у них личные счёты. Давай сюда, из братвы кого-то. Пусть ребёнка заберут. Подгоняйте тачку. Нет, не стрелять. Здесь всё заминировано у здания». Спустил Ивана вниз, передал кому-то из парней и полез обратно. Руслан, не обращая внимания на Новикова, вернулся за дочерью, прижал к себе, успевая поцеловать горячие щёчки и волосы, втянуть сладкий запах вперемешку с запахом спирта и лекарств. Зацепил взглядом ампулы со снотворным на тумбочке и выругался сквозь зубы. Твари. Это ж сколько дней они их вот так, на препаратах. Спустился на пару ступеней и передал малышку-зверю. Спят крепко. Накололи, да? Да, ублюдки. Всё, уходите». «Так, может, договоримся с этим?» «Эй, ты! Тебе сколько бабла отстегнуть, чтоб ты потух? Взорвал тут всё и сказал, что так и было. Сумму назови, не стесняйся». Новиков чуть высунулся из окна и дёрнул затвор на пистолете, прицеливаясь в голову Руслана. «Мне похрен на ваши бабки. Мне этот нужен. У нас свои счёты. Валите, пока я не передумал и пока сюда менты не приехали». Бешеный подмигнул Максу и слегка кивнул. В сотовом послышался голос Афгана. Ворон сказал валить. «Уходим, зверь, оставляй бешеного, потом разруливать будем». Макс прижал к груди девочку, прикрывая её голову широкой ладонью. «Надери ему задницу, когда мы отвалим. Надери и догоняй. Мы тебе тачку оставим прямо у дороги». Бешеный провёл Макса взглядом, пока тот бежал к воротам, проследил, как они сели по машинам и повернулся к Новикову. Один резкий выпад, и Руслан ударил Сергея между глаз, потом по руке со стволом, пнул ногой в живот, так что тот отлетел к стене, но успел выстрелить. Пуля пробила плечо на вылет, и Руслан громко выругался, бросился к Сергею, придавил к полу. «Ты, сука, что думал, я твоей пушке испугался? Да мне похрен на неё!» Сергей в ответ ударил Руслана в челюсть, сбрасывая с себя. Они покатились по полу. Бешеный со всей силы ударил Сергея головой об пол, а потом ещё раз кулаком в лицо. «Вот теперь сломал. Вот теперь ты точно сдохнешь», — скривившись от боли, прохрипел Сергей, не обращая внимания на кровь, которая сочилась из разбитого носа. В грудь уперлась дуло второго пистолета, который Новиков умудрился достать из-за пояса. «К стене отошёл. Сейчас, мать твою!» — пнул Руслана в грудь, и тот медленно поднялся, зажимая плечо. «Один-один. Со стволом всегда выигрыше Без него свернул бы тебе шею». Демонстративно игнорируя ствол, прошёл к кровати. Достал сигарету из пачки одной рукой. «Курить будешь?» «Буду. Давай». Новиков поднялся с пола, вытирая кровь с лица. Руслан бросил сигарету Сергею, и тот, поймав на лету, сунул в рот, прикурил, не спуская глаз с бешеного, который сел на кровать и облокотился о стену, закрывая глаза и зажимая рану. «Ну что, как делить её будем, а? Или думаешь, убьёшь меня, и она к тебе сама прибежит?» Новиков облокотился на подоконник, тяжело дыша и сплёвывая кровь на пол. «Нет, не думаю. Даже больше. Знаю, что не прибежит. А тебя убью. Ненавидеть будет. Нет, тварь, я тебя просто упрячу на пятнашку за решётку, и мне спокойнее будет, что ей никто жизни испортит. Зачем убивать? Я ж не ты, не тварь, не зверь. Я человек. А ты просто мразь». Руслан склонил голову, затягиваясь сильно сигаретой и медленно выпуская дым. «Не человек, верно. Звери, мразь, всё правильно. Только что это меняет, а, Сергей? Сдать ментам — это забота о ней такая? Что-то типа того. И не только о ней, но и о сыне моём, которого ты воспитываешь. Я тут подержу тебя, пока менты приедут. Потом сядешь, как собака бешеная, туда, где твоё место, в клетку, таких, как ты, надо изолировать от нормальных людей. Ну, а нормальный — это ты, если я правильно понимаю». Руслан на плечо посмотрел, как быстро пятно крови по куртке расползается. «Сяду. А дальше что?» а «Похрен, что дальше. Лишь бы тебя не было. Потом дружков твоих посажу. Здесь трупов и записи с камер на всех хватит. Будете рядом на нарах париться». Руслан долго смотрел на Сергея, потом подпрыгнул на матрасе, и тот вздрогнул, а Рус расхохотался. «У тебя ствол, а у меня дырка в плече. Чего дёргаешься? Страшно, герой? Я тебе вот что скажу, Новиков. С Оксаной я сам всё порвал. Знал. Либо замочат, либо сяду. Так что отпустил я её, чтоб подальше держалась от недочеловека. Ты присмотри за ней, пока сидеть буду. Вижу, что не гнилой ты. Может, повезёт и вернётся она к тебе. Ты давай, выведи меня отсюда и взорви здесь всё хрен Тебе ж только я нужен. Зачем пацанов подставлять? Они ради твоего сына под пули пошли. Пару там и залегли у ворот. У меня задание всех вас прижать, уговор такой. Я на него изначально подписался, когда узнал, что из-за тебя, сволочь, моего сына похитили. Из-за меня. Не отрицаю. Вот я и искуплю вину. Ты же этого хочешь, Сергей? Справедливости? Она восторжествует. А задание не всегда получается точно выполнить. Тебе ли не знать? Ты ж бывший военный. Я кину им кость поинтересней, чем чёрные вороны. Я им лешего с потрохами солью. Да так, что в жизни не отмоется. Это хорошая сделка. Поверь. Вдали послышалось завывание сирен.